дева Деваки. Когда Деваки, одетая в одежду из древесной коры, скрывавшую ее красоту, вошла в дебри гигантских лесов, она пошатнулась, изнуренная усталостью и голодом. Но почувствовав тень этих чудных лесов и утолив свой голод плодами манго, вдохнув влажную свежесть лесного источника, она ожила. как оживает истомившийся цветок, освеженный пронесшимся ливнем. Отдохнув, она углубилась под прохладные своды, образовавшиеся из величественных стволов, ветви которых погружались в почву и, вновь поднимаясь, раскидывали во все стороны свои зеленые шатры. Долго шла она, защищенная от солнца, словно в темной и прохладной пагоде, которой не видно было конца — Жужжание пчел, крики влюбленных павлинов, пение тысячи птиц влекли ее все далее и далее, и все огромнее становились деревья, лес все более темнел, и древесные ветви все теснее переплетались в непроницаемую сень. Стволы прижимались к стволам, зеленая чаще поднималась подобно куполу над ее головой или становилась стеной перед ней. Деваки приходилось то скользить по зеленым коридорам, куда солнце изредка бросало снопы своих лучей, и где ей заграждали путь поваленные бурей деревья, то она останавливалась под сенью манго и осока, с которых не спадали гирлянды лиан, и целый дождь цветов. Олени и пантеры прыгали в чащах. Нередко там же хрустели ветви под ногами диких быков. или же целое стадо обезьян проносилось в листве деревьев, издавая громкие крики. Так шла она целый день. К вечеру, поверх бамбуковой чащи, она увидела неподвижную голову мудрого слона. Он смотрел на Деваки с видом разумным и покровительственным, и поднимал свой хобот, словно приветствуя ее. И тогда лес расступился, и Деваки увидела картину, полную глубокого мира и небесной прелести. Перед ней расстилалось озеро, усыпанное лотосами и голубыми кувшинками. Его лазурная грудь открылась среди глубины леса, подобно новому небу. Серьезные аисты неподвижно мечтали на его берегах, и две газели пили, склонившись над водой. На противоположном берегу, под сенью пальм, виднелась обитель отшельников. Спокойный розовый свет заливал озеро, лес и обитель святых Риши. На горизонте, над океаном лесов, возвышалась белая вершина горы Меру. Дыхание невидимой реки оживляло растительность, и смягченный грохот дальнего водопада доносился вместе с ветерком, словно ласка или отдаленная мелодия. На берегу озера, Деваки увидела лодку. Рядом человек преклонных лет, отшельник, казалось, ожидал кого-то. Молча сделал он ей знак, чтобы она вошла в лодку и взялся за весла. Когда лодка двинулась, задевая за водяные лилии, Деваки увидела самку лебедя, плавающую на голубых водах озера. Смелым полетом лебедь-самец опускаясь из воздушных пространств, начал описывать большие круги вокруг нее, и затем опустился около своей подруги, трепеща белоснежными крыльями. Деваки вздрогнула, сама не зная почему, но лодка причалила к противоположному берегу, и дева с очами лотоса увидела перед собой царя-отшельников Васишту. Сидя на шкуре газели и сам одетый в шкуру черной антилопы, он более походил на неземного жителя, чем на человека. В течение 60 лет питался он одними дикими плодами. Его волосы и борода были белы, подобно вершинам Гимавата. Его кожа была прозрачна, а взгляд его таинственных глаз был обращен внутрь. Увидя Деваки, он встал и приветствовал ее словами. Деваки, сестра знаменитого Канзы". «Привет тебе от нас! Руководимая Махадевой, ты оставила мир скорби для мира радостей, ибо ты у святых Риши, которые владеют своими чувствами, счастливы своей судьбой и ищут путь к небу. Давно мы тебя ожидаем, как ночь ожидает зарю, ибо мы, живущие в глубине лесов, мы взираем очами дев на этот мир. Люди нас не видят». но мы видим людей и следим за их деяниями. Темный век жадных желаний, крови и преступления свирепствует на земле. Тебя мы отметили для подвига освобождения, и благодаря нам девы избрали тебя, ибо луч божественной красоты облекается в лоне женщины в человеческий образ. В эту минуту Святые выходили из своей обители для вечерней молитвы. Престарелый Васишта приказал им поклониться до земли перед Деваки. Они преклонились, и Васишта продолжал: Она будет матерью всем нам, ибо от нее родится Дух, который должен преобразить всех. И вслед за тем, обращаясь к ней: Пойди, моя дочь, Риши отведут тебя к соседнему озеру. где живут сестры-отшельницы. Ты будешь жить среди них, и да сбудется божественная тайна. Деваки отправилась в монастырь, окруженный лианами, к благочестивым женщинам, которые кормили ручных газелей, предаваясь омовениям и молитвам. Деваки принимала участие в их жертвоприношениях. Престарелая отшельница давала ей тайные наставления. Остальным было приказано одевать ее как царицу в прекрасные душистые ткани и предоставлять ей бродить одной по всему лесу. Иногда она встречала старых отшельников, возвращавшихся с реки. Увидев ее, они преклоняли колено, а затем продолжали свой путь. Однажды близ ручья, покрытого розовыми лотосами, увидела она молящегося молодого отшельника — он поднялся при ее приближении, бросил на нее глубокий взгляд полный грусти и удалился в молчании. И величавый вид старцев, и образ двух лебедей, и взгляд молодого отшельника преследовали молодую девушку в ее мечтах. Вблизи от источника стояло с незапамятных времен дерево, распростершее огромные ветви, которое святые Риши называли древом жизни. Деваки любила сидеть под его тенью. Часто, сидя под ним, она засыпала, посещаемая странными видениями. Голоса пели в чаще листвы. «Слава тебе, Деваки! Оно придет, венчанное светом, это чистое излияние, исходящее из великой души, и звезды побледнеют пред славой его. Оно придет, и жизнь бросит вызов смерти, и обновится им кровь всех существ. Оно придет слаще меда и амриты, чище агнца беспорочного и уст девственницы, и все сердца зажгутся любовью. Слава, слава, слава тебе, деваки От харва Адхарва-Веда. Были ли то отшельники, или девы пели этот привет? Иногда ей казалось, что какое-то далекое влияние или таинственное присутствие, как бы невидимая простертая над ней рука, заставляла ее засыпать. И тогда она впадала в глубокий сон, сладкий, неизъяснимый, из которого пробуждалась смущенная и взволнованная. Она оборачивалась кругом, как бы ища кого-то, но никого не было видно. Лишь изредка видела она розы, рассыпанные по ее зеленому ложу, или же находила венок из лотосов в своих руках. Однажды Деваки погрузилась в глубокий экстаз. Она услыхала небесную музыку, словно океан арф и божественных голосов. Внезапно небо разверзлось, открывая бездны света. Тысячи сияющих существ смотрели на нее, и в сверкании молниеносного луча солнце-солнц, сам Махадева появился перед ней в человеческом образе. И тогда, чувствуя, что мировой дух проник в нее, она потеряла сознание, и в забвении всего земного, отдавшись беспредельному восторгу, она зачала божественного младенца. Когда семь лун описали свои магические круги вокруг священного леса, Глава Отшельников призвал к себе Деваки. «Воля Дев исполнилась», — сказал он, — «ты зачала в чистоте сердца и в божественной любви. Дева и мать, мы преклоняемся перед тобою. От тебя родится сын, который будет спасителем мира. Но твой брат, Канза, хочет погубить тебя и святой плод, который ты несешь в своих недрах. Нужно спасаться от него». Братья отведут тебя к пастухам, которые живут у подножия горы Меру, под благовонными кедрами, в чистом воздухе Гимавата. Там ты родишь своего божественного сына и назовешь его Кришна, священный. Но да будет для него неведомо твое и его происхождение, не говори о нем никогда, иди без страха, ибо мы бодрствуем над тобой». И Деваки удалилась к пастухам горы Меру.